Глава одиннадцатая. Я не знаю точно о причинах, заставивших отказаться от плана поездки в Лиль. Шарлотту с самого начала сильно привлекал именно Брюссель, и она изменила намерение поехать туда только после того, как получила известие о том, что школы этого города не являются лучшими. В письмах она ссылается на мнение миссис Дженкинс, жены священника при британском посольстве. По просьбе своего брата, тоже священника, жившего неподалеку от хауорта и знакомого с мистером Бронте, миссис Дженкинс, навела справки и после многих разочарований наконец услышала о школе, подходящей во всех отношениях. Одна английская леди, долго служившая при дворе герцогов Орлеанских, и пережившая вместе с ними многие превратности судьбы, отправилась в Бельгию с герцогиней Луизой, когда та вышла замуж за короля Леопольда, чтобы служить ей в качестве чтицы. Внучка этой дамы получила образование в пансионе мадам Эже. Примечание. Эже, Клэр, ставшая прототипом мадам Дек в романе Шарлотты Бронте «Городок», была директрисой школы, где учились Шарлотта и Эмили. Ее супруг Константин Эже, прототип Поля Эммануэля, был учителем риторики в школе для мальчиков Королевский Атенеум, преподавал в школе своей жены в ветеринарном институте, вел вечерние занятия для фабричных рабочих. Бабушка была так довольна ее обучением, что в самых лестных выражениях рекомендовала эту школу мистеру Дженкинсу. И потому было решено, что если плата за обучение окажется не слишком высокой, мисс Бронте и Эмили отправятся туда. Мсье Эже пишет мне, что, получив письмо от Шарлотты, в котором она особенно много вопросов задавала о возможности изучения предметов, обычно считавшихся факультативными, они с женой были так удивлены серьезностью и простотой тона, что сказали друг другу. Это дочери английского пастора со скромным доходом. Они полны желания учиться, намереваясь и в будущем заняться обучением других. «Для них любая дополнительная плата весьма нежелательна. Давай назовем конкретную сумму, в которую войдут все предстоящие им расходы». Так и было сделано. Стороны заключили соглашение, и сестры Бронте начали готовиться к первому в своей жизни отъезду за пределы родного графства, если не вспоминать злополучное пребывание в Кован-Бридже. Мистер Бронте решил проводить дочерей до места назначения. Мэри и ее брат, опытные путешественники, не раз бывавшие за границей, также поехали с ними. Шарлотта в первый раз увидела Лондон, где они провели день-два. Как следует из одного замечания... Сделанного впоследствии в письме, они останавливались в Чаптер Кофе Хаус, на Паттерностер Роу, странной старомотной гостинице, о которой я еще скажу пару слов позже. Мистер Бронте довез дочерей до улицы Изабеллы в Брюсселе. Он задержался на день в гостях у мистера Дженкинса, и затем прямым ходом вернулся в свою отдаленную Йоркширскую деревню. Какое же впечатление произвела бельгийская столица на двух молодых женщин, оставшихся там без сопровождающих? Надо полагать, они жестоко страдали от резкой переменной обстановки вдали от своего любимого дома и обожаемых вересковых пустошей. Однако опорой им служило непоколебимое желание достичь поставленной цели. Вот что писала Шарлотта, имея в виду Эмили. В возрасте уже более двадцати лет, занимаясь до этого самостоятельно, с прилежанием и упорством, она приехала вместе со мной учиться в школе на континенте. Здесь началась та же история. Она страдала и не могла примириться с чуждой ей обстановкой. Только теперь этот конфликт углублялся сильным отвращением, которое вызывал в ее прямодушной еретической английской душе римский католицизм и особенно иезуитство. Снова казалось, что она не выдержит жизни среди чужих. Однако на этот раз она решила идти до конца со всей присущей ей решительностью. На свои прошлые поражения она оглядывалась с раскаянием и чувством стыда и была полна решимости добиться своего, даже если победа будет стоить очень дорого. Счастлива же она быть не могла до тех пор, пока не вернется в свою отдаленную английскую деревню в старый пасторский дом среди безлюдных йоркширских гор. Они хотели учиться. Они приехали сюда, чтобы учиться, и они взялись за учебу. Если у них имелась ясная цель, достигнуть которую можно было только через общение с другими людьми, их характеры как бы менялись на глазах. В другое время сестры оставались на редкость робкими. Миссис Дженкинс говорила мне, что просила Шарлотту и Эмили проводить с ней воскресные и праздничные дни, но потом поняла, что они испытывают от этих визитов больше неудобств, чем радости. Эмили, по ее воспоминаниям, едва ли произнесла когда-либо хоть слово длиннее одного слога. Шарлотта иногда приходила в волнение и тогда могла говорить на некоторые темы очень хорошо и красноречиво. Прежде чем начать, она обычно поворачивала стул, на котором сидела, несколько в сторону, словно для того, чтобы не видеть лицо собеседника. Но в Брюсселе было много и такого, что вызывало отклик в ее мощно развитом воображении. Наконец-то она видела часть того величественного мира, о котором столько мечтала. По улицам шли толпы веселых людей, как и столетиями ранее, менялись только костюмы. С каждым уголком города было связано какое-то историческое предание, восходящее к баснословным временам, когда еще жили Жан и Жанника. Эти гиганты-аборигены, по легенде, заглянули за стену высотой в сорок футов, стоявшую в том месте, где теперь проходит улица Вилла Эрмоза, и увидели новых поселенцев, которые впоследствии изгнали великанов из родной страны, где те жили со времен потопа. Огромный, величественный собор Святой Гудулы с картинами на библейские темы, удивительные ритуалы и церемонии, принятые в католической церкви, Все это производило глубокое впечатление на девушек, привыкших к голым стенам и простой службе в Хауртской церкви. Они негодовали на себя за собственную впечатлительность, и их самоотверженные протестантские сердца восставали против лживой дуэссы, насылавшей на них чары. Примечание. Дуэсса «Фея-обманщица». Персонаж поэмы Эдмунда Спенсера «Королева-фей». Дом, где располагался пансион мадам Эже и где Шарлотте и Эмили довелось учиться, наводил чудесные ассоциации. Они проходили процессии призраков через галерею старинных комнат и по тенистым аллеям садов. Если выйти на великолепную рю рояль, то вблизи статуи генерала Бельяра вы увидите четыре пролета широкой каменной лестницы, которые ведут вниз, на улицу Изабеллы. Трубы, находящихся поблизости домов, при этом оказываются ниже того места, где вы стоите. Напротив нижнего пролета на вас смотрит фасад большого старинного дома, а справа от него, в глубине, Располагается отгороженной стеной просторный сад. Перед оградой сада, на той же стороне, что и дом, стоят в ряд небольшие старинные живописные домики и ветви старых деревьев касаются их низких крыш. Домики эти очень напоминают странно приимные дома, которые и сейчас можно увидеть в маленьких английских городах. Улицы Изабеллы Выглядит так, будто ее совсем не коснулись перестройки, происходившие здесь в течение трех последних столетий. До нее можно легко добросить камень из любого окна тех современных гранд-отелей, что были возведены на Рю-Рояль по последней парижской моде. В тринадцатом столетии нынешнюю улицу Изабеллы называли собачье Руф. И место, где сейчас находится пансион мадам Эже, занимала герцогская псарня, затем псарню сменил госпиталь, так в старину называли богодельни. Бездомные нищие, а может быть и прокаженные, искали приют в стоявшем здесь здании у монахов одного из религиозных орденов. Ров, предназначавшийся для обороны, через столетия сменили плодовые сады и огороды для выращивания лекарственных трав. Затем это место заняла аристократическая гильдия арбалетчиков. Вступающие в гильдию должны были подтвердить свое благородное происхождение и доказать, что и творянская кровь не смешивалась с иной в течение нескольких столетий принимаемый в гильдию, давал торжественную клятву, что он не будет искать других развлечений и посвятит все свое время упражнениям в благородном искусстве стрельбы из арбалета. Раз в год устраивалось грандиозное состязание, проходившее под покровительством некоего святого. Во время этого соревнования К шпилю церкви привязывалась птица или нечто, напоминавшее по форме птицу, и сбивший ее стрелой объявлялся победителем. Он получал титул короля арбалетчиков, который носил в течение года, и на победителя соответственно водружалась украшенная драгоценными камнями корона. Он имел право носить ее также в течение двенадцати месяцев. По истечении этого срока король превращался в обыкновенного члена гильдии и мог снова выступать в соревнованиях. Если король умирал во время царствования, то его семья обязывалась уручить корону церкви святого покровителя гильдии и изготовить похожий приз для следующего состязания. Эти благородные арбалетчики в средние века составляли своего рода гвардию царствующих отцов и неизменно занимали сторону аристократии, а не народа в многочисленных раздорах и восстаниях, происходивших во фламандских городах. Поэтому они пользовались покровительством власть имущих и с легкостью получили от них владение в завидном месте или устройство площадки, на которой могли бы упражняться в своем искусстве. И таким образом они заняли старый собачий ров, а также большой сад странно приемного дома, раскинувшийся в тихой и солнечной низине под обрывом. Однако в XVI веке потребовалось проложить улицу прямо через площадку, где упражнялись арбалетчики большой присяги. После долгого сопротивления арбалетчики были вынуждены уступить настоянием своей любимой инфанты Изабеллы, которая сама была членом гильдии и даже сбила птицу, став королевой 1615 года. Она вручила им много утешительных подарков – А благодарный город, который долго ждал, когда благородные арбалетчики прекратят чинить препятствия строительству прямой дороги к собору Святой Гудулы, назвал улицу в ее честь. Изабелла, как бы в качестве компенсации, велела построить для арбалетчиков большую усадьбу на новой улице. Эта усадьба была расположена напротив площадки для упражнений и имела в плане квадратную форму на дальней от улицы ее стене, и сейчас можно прочесть. В царствование Филиппа IV короля испанского Изабелла Клара Евгения испанская, Великой гильдии королева построила для братьев гильдии. В этом здании проходили все блестящие празднества гильдии арбалетчиков. Глава ее жил здесь постоянно, чтобы всегда быть доступным братьям. Большой зал использовался для придворных балов и праздников, Худар болитчиков не пускали. По приказу инфанты построили и маленькие дома на той же улице, чтобы они служили жильем ее дворянской гвардии и гвардии горожан. У каждого должен был быть свой домик и некоторые из них сохранились до нашего времени. Они-то и напоминали английские странноприимные дома. Сама квадратная большая усадьба с ее просторным залом, когда-то служившим для придворных балов, где танцевали темноволосые важные испанцы и светловолосые аристократки Барабанта и Фландрии, превратилась в школу для бельгийских девочек. Вся бывшая площадка арбалетчиков занята теперь пансионом мадам Эже. Этой даме помогал в преподавании ее супруг, добрый, умный и глубоко религиозный человек. Я имела счастье познакомиться с ним, и он снабдил меня многими весьма интересными деталями о пребывании в Брюсселе двух мисс Бронте, сохранившимися в памяти как у него, так и у его жены. Он имел возможность общаться с ними очень близко, поскольку давал им уроки французского языка и литературы в школе. Примечание. Элизабет Гаскел отправилась в Брюссель в мае 56 года, чтобы взглянуть на супругов эже Во время этого визита мсье Эже поделился с ней письмами, которые Шарлотта Бронте посылала ему после отъезда из Брюсселя. Из них писательнице стало понятно, что та была влюблена в учителя. Однако Гаскел решила умолчать об этом. Вот короткий отрывок из письма, написанного ко мне французской дамой, живущей в Брюсселе, и способный судить обо всем из первых рук. Поэтому письмо видно, как относится к мсье Эже у него на родине. Письмо на французском языке. Перевод «Я не знакома лично с мсье Эже, но мне известно, что редко можно найти человека, обладающего столь замечательной силой характера и благородством. Он принадлежит к самым ревностным членам общества святого Винсента де Поля, о котором я вам уже писала. И не только помогает бедным и больным по долгу службы, но посвящает им еще и свои вечера. После целого дня, занятого исполнением обязанностей, которые налагает на него должность, он собирает бедняков и рабочих, дает им бесплатные уроки и еще умудряется, обучая, развлекать их. Такая самоотверженность ясно говорит о том, что мсье Эже человек глубоко религиозный. Ведет он себя свободно и приветливо. Он располагает к себе, все его любят. Речь его легка, он в высшей степени красноречив, и это красноречие исполнено как здравого смысла, так и сердечности. Он не сочинитель. Человек усердия и совести, он оставил почетные и доходные обязанности, которые исполнял в Атенеуме в качестве директора, поскольку не мог там организовать того доброго дела, на которое надеялся, а именно введение религиозного образования в учебную программу. Я видела однажды мадам Эже, В ее поведении чувствуется некоторая холодность и чопорность, что не притягивает к ней людей, однако я полагаю, что она любима и уважаема своими учениками. В феврале 1942 -го года, когда Шарлотта и Эмили бронты поступили в пансион, там одновременно училась от 80 до 100 учениц. Мсье же полагает, что вначале они совсем не знали французского. Однако, мне кажется, они владели разговорным языком так же, столь же мало, как любые другие английские девушки, которые никогда не бывали за границей и только учились отдельным французским выражениям и произношению у англичанок. Сестры держались вместе и сторонились веселых, шумных, Сдружившихся между собой бельгийских девушек, которые в свою очередь полагали, что новые английские ученицы дикие и выглядят ужасно. Их манера одеваться была странной, чудаковатой и островитянской. Эмили имела склонность к определенной моде, уродливой и нелепой, даже в то время, когда она господствовала повсеместно широкие у плеча и сужающиеся к локтю или запястью рукава, и неизменно носила их даже через много лет после того, как они канули в лету. Ее юбки не имели ни складок, ни волн, но висели на ее худой фигуре прямые и длинные. С другими людьми сестры говорили только по необходимости, Они были поглощены своими серьезными мыслями, их грызла тоска по родине, и поэтому они не были склонны ни к пустым разговорам, ни к веселым играм. Мсье Эже, наблюдая за ними в первые недели их пребывания в доме на улице Изабеллы, понял, что этих девушек с их недюжинными характерами и необыкновенными талантами надо учить французскому совсем не так, как он обычно учил приехавших из Англии. Судя по всему, он ставил Эмили выше по таланту, чем Шарлотту. Впрочем, оценка самой Шарлотты в этом совпадала с его мнением. Эмили имела способность к логическому мышлению и аргументированному спору. Необычные и для мужчин – и уж совсем редкие у женщин, так считал Мсье Эж. Однако силу этого таланта снижали присущие Эмили упрямство и упорство, которые делали ее невосприимчивой к любым аргументам, когда дело касалось ее желаний или ее чувства справедливости. Ей следовало родиться мужчиной. Из нее получился бы великий мореплаватель, говорила о ней Эже. Ее мощный интеллект угадал бы, где нужно искать новые области путем изучения уже известных, а ее сильная несгибаемая воля никогда не спасавала бы перед трудностями, только смерть смогла бы остановить ее. Более того, воображение Эмили Было таково, что если она сочиняла некую историю, то описание сцены персонажей оказывалось настолько живым, убедительным и логичным, что рассказ захватывал читателя и склонял на свою сторону, независимо от того, каковы были прежде его убеждения и его понимание истины. Однако в сравнении с сестрой Эмили казалась эгоистичной и суровой. Шарлотта же всегда была бескорыстной, по свидетельству Мсвей же, и ее старания умиротворить младшую сестру приводили к тому, что Эмили даже бессознательно помыкала ею. Посоветовавшись с женой, Мсвей же объявил своим английским ученицам, что он хочет оставить старый метод, основанный на тщательном изучении грамматики и словаря, и попробовать новый, похожий на тот, который иногда применяют для обучения его самых старших французских и бельгийских учеников. Он предложил следующее: Сам Мсье Эже будет читать вслух шедевры известных французских писателей, такие, как поэма на смерть Жанны Дарк Казимира делавиля, фрагменты из Ботсюэ Превосходные переводы послания святого Игнатия римским христианам в избранной библиотеке святых отцов церкви и так далее. А после того, как ученицы получат представление о воздействии целого произведения, они смогут вместе с учителем проанализировать его по частям, указывая, в чем такой-то автор безупречен, а где у него можно найти недостатки. Мсье же полагал, что этот метод подходит для новых способных учениц с их любовью ко всему умственному, рафинированному, благородному, с умением ухватить звучание чужого стиля и затем выразить свои мысли в похожей манере. Изложив свой план, он ждал ответа. Эмили заговорила первой. Она сказала что не видит ничего хорошего в подобном методе, и что, усвоив его, они потеряют оригинальность собственных мыслей и выражений. Она была готова вступить в спор по этому поводу, но для споров у Же не было времени. Затем высказалась Шарлотта. Она тоже выразила сомнение в успехе предложенного плана, но была готова последовать совету Мсье поскольку считала себя обязанной слушаться его как ученица учителя. Прежде чем рассказать о результатах такого учения, может быть, не бесполезно дать отрывок из письма Шарлотты, в котором рассказывается о первых впечатлениях от новой жизни. Брюссель, 42-й год. Май. Недавно мне исполнилось 26 лет. И в зрелом возрасте я все еще ученица школы и очень рада пребывать в таком качестве. Сначала мне казалось странным подчиняться власти учителя вместо того, чтобы осуществлять эту власть самой, подчиняться распоряжениям вместо того, чтобы давать их. Но мне все это нравится». Наверное, с такой же жадностью корова, которую долго держали на сухом сене, возвращается к свежей траве. Не смейся над моим сравнением. Для меня естественно подчиняться и совсем неестественно командовать. Здесь много учениц, около сорока, считаются экстернами, то есть приходят учиться в дневное время» а еще двадцать – пансионерки, то есть живут в доме. Мадам Эже – директриса школы, дама точно того же склада ума, степени образованности и качества интеллекта, что и Кэтрин Вуллер. Примечание – одна из четырех сестер, управлявших в школе в Роухеде. Я полагаю, что некоторые суровые черточки в ее характере смягчены, поскольку она не испытала жестокого разочарования в жизни и не закисла впоследствии. Короче говоря, это замужняя дама, а не девица. В школе работают три учительницы – мадемуазель Бланш, мадемуазель Суфи и мадемуазель Мари. Первые две не обладают какими-то выразительными характерами – Одна из них – старая дева, вторая скоро будет таковой. Что касается мадемуазель Мари, то она весьма талантлива и оригинальна, но порывистая и ведёт себя так, что все в школе, за исключением нас с Эмили, сделали с её врагами. Кроме этих постоянных учительниц, в школе работают семь приходящих преподавателей, которые ведут разные предметы – французский, рисование, музыку, пение, письмо, арифметику и немецкий. Все в пансионе католики, за исключением нас и еще одной девушки, а также гувернантки детей-хозяйки, англичанки, чье положение можно определить как нечто среднее между горничной и няней. Различия в стране происхождения и религии – проводят серьезную границу между нами и всеми остальными. Мы здесь живем в совершенной изоляции. Но это не значит, что я несчастлива. Наоборот, эта жизнь просто замечательна. Она гораздо больше соответствует моей природе, чем служба гувернантки. Все мое время занято и проходит очень быстро. До сих пор и у меня, и у Эмили со здоровьем все было в порядке, и потому мы могли прилежно учиться. Есть тут еще один человек, о котором я тебе пока не писала, мсье Эже, супруг хозяйки. Он профессор риторики, человек достойный и умный, однако обладающий холерическим вспыльчивым темпераментом. Как раз сейчас он весьма сердит на меня, поскольку я сделала перевод, который он заклеймил, как неудовлетворительный. Прямо он мне не сказал, но написал эти слова на полях моей книги и спросил коротко и сердито, как так получается, что мои сочинения всегда оказываются лучше, чем мои переводы? Ему это кажется необъяснимым. Кроме того, несколько недель назад. Он под влиянием минуты запретил мне пользоваться как словарем, так и грамматикой при переводе самых сложных английских сочинений на французский. Это делает работу куда тяжелее и вынуждает меня время от времени вставлять английские слова. А когда учитель это видит, у него глаза вылезают на лоб, сами они плохо ладят. Эмили работает как лошадь, ей приходится преодолевать серьезные трудности, гораздо больше тех, с какими сталкиваюсь я. Ведь те, кто приезжает учиться во французскую школу, должны прежде хорошо овладеть языком. В противном случае они потеряют много времени, поскольку учебный курс предназначен для носителей языка, а не для иностранцев. Несколько частных уроков, которые соизволил дать нам все Эже, вероятно, рассматривались как большое одолжение, и мне кажется, что они вызвали недовольство и зависть у других учениц школы. Ты осудишь меня за краткость и скок у этого письма. Есть тысячи вещей, которые я хотела бы тебе рассказать, но у меня не хватает времени. «Брюссель – красивый город». Бельгийцы ненавидят англичан, их внешние правила поведения более строгие, чем наши. Шнуровать корсет и при этом не носить шейный платок считается тут крайне неприличным. Фрагмент этого письма, где Мсье Же представлен как учитель, запретивший своим ученицам пользоваться словарем и грамматикой, относится, надо полагать... К упомянутому выше времени, когда он решил попробовать новый метод обучения французскому языку. Ученицы должны были ухватывать дух и ритм текста на слух, чтобы сразу усвоить его благородный тон, а не корпеть над грамматическими правилами. Этот эксперимент представляется мне весьма смелым со стороны учителя. Однако Мсье же, без сомнения, знал, что делает. Результаты хорошо видны в одном из Шарлоттиных сочинений, написанных в то время. Мне хотелось бы в качестве иллюстрации подобного подхода сначала вернуться к моему разговору с Мсье же о том, как он пытался сформировать определенный стиль письма у своих учениц. А затем, в доказательство успешности метода, я приведу этот фрагмент сочинения Шарлотты с пометками учителя. Мсье Эже рассказывал, что однажды летом сестры Бронте занимались под его руководством уже четыре месяца. Он прочитал им знаменитый литературный портрет Мирабо, сделанный Виктором Гюго. Однако я на этом уроке ограничусь тем, что имеет отношение к мировому оратору, сказал он. После анализа этого фрагмента, прежде всего его сути, того, что можно назвать зерном всего сочинения, вы сможете написать те два портрета, которые я вам задам. Затем Сье Эжи пишет, что указал ученицам на погрешности в стиле Дюго, постоянные преувеличения а также на то, что его выражения отличаются красотой нюансов. После этого учитель дал ученицам задание написать подобные же литературные портреты. Выбор темы Мсье же оставил им самим. «Очень важно», – замечал он, – «прежде чем садиться писать сочинение, как следует обдумать и прочувствовать его тему». Я не могу предсказать, какой предмет вызовет отклик в ваших сердцах и умах. Это вы должны решить сами. В оригинале, приводимого ниже текста, мсье Эже писал свои замечания на полях. Я выделила слова Шарлотты, для которых учитель подобрал более удачные выражения, а его заметки поместила в скобки. Текст сочинения Шарлотты на французском языке. Перевод. Подражание 31 июля 1942 года. Портрет Петра Пустынника, выполненный Шарлоттой Бронте. Примечание: Петр Пустынник, Пьер Амьенский, тысяча 1115 тысяча сто пятнадцаты годы. Монах Аскет, Вдохновитель и вождь Первого крестового похода, начавшегося в тысяча девяносто шестом году. Время от времени на Земле являются люди, назначенные, в скобках, которым предназначено, стать орудиями великих нравственных или политических перемен. Иногда такой человек предстает завоевателем, Александром или Аттилой, явившимся в мир как ураган и очищающим моральную атмосферу, как гроза очищает атмосферу физическую. Иногда это революционеры, как Кромвель или Робеспьер, которые заставляют некоего короля искупать грехи всей своей династии. Иногда это религиозные энтузиасты, такие как Магомед или Пётр Пустынник, которые, пользуясь только рычагом мысли, поднимают целые народы, приводят их в движение и отрывают от корней населяя Азию европейцами, Петр Пустыник был французским рыцарем из Пикардии. Почему же он не стал вести ту же жизнь, какую вели другие дворяне, его современники, занятые пирамией и охотой, мирно спавшие дома, не беспокоясь ни о Саладине, ни о сарацинах? Не послужило ли причиной то, что в определенных натурах пылает неукротимое пламя, в скобках, развивается жажда деятельности, которая не позволяет им оставаться в покое, которая заставляет их сдвигаться с места, чтобы выказать свои могучие силы, Спавшие в них до тех пор, пока никак Самсон не разорвали сдерживавшие их оковы, Петр стал воином, и если бы его пыл в скобках, и если бы у него не было такого пыла, проистекавший от крепкого здоровья из него вышел бы, в скобках получился бы, смелый воин, но не более того. Однако его пыл исходил из глубины души, пламя его было чистым и поднималось к самому небу. Без сомнения, в скобках, действительно. Юность Петра была полна бурных страстей. Могучие натуры доходят до крайности во всем, они не знают середины и в добрых, и в злых делах. Петр поначалу жадно искал славы, которая меркнет, и обманчивых удовольствий, однако вскоре открылось. В скобках вскоре он осознал, что то, зачем он гонится, не более чем призрак, которого нельзя достичь. И тогда он вернулся к началу, но на этот раз избегал торных путей, ведущих к погибели, и избрал дорогу узкую ведущую к жизни, потому что, в скобках, поскольку путь его был долгим и трудным, он оставил шлемы и оружие солдата и облегся в скромное одеяние Инока. За жизнью военной последовала жизнь монашеская, ибо крайности сходятся, и для человека искреннего искренность раскаяния приводит. В скобках «неизбежно» влечет за собой к суровому покаянию. В скобках «вот отчего Петр стал монахом». Однако он обладал качествами, которые не позволяли ему долго пребывать в бездействии. Его обуревали мысли, которые его положение, в скобках «положение», в котором он находился, не могло смирить. Ему недостаточно было самому быть верующим, быть убежденным в истине христианизма. Он считал, что вся Европа и вся Азия должны разделить его убеждения и принять веру в Святой Крест. Его набожность, вдохновленная Святым Духом, скормленная одиночеством, породила вдохновение в его душе, в скобках, наполняла его душу вдохновением. И когда он покинул свою келью и вернулся в мир, подобно Моисею, несущий божественную печать на своем лице, все признали в нем истинного апостола Святого Креста. Сам Магомед не мог сдвинуть с места столько разнеженных племен Востока, сколько суровых народов привел в движение на западе Петр должно быть его красноречие было наделено той почти волшебной силой которой удалось убедить королей заставить свои королевства дать оружие и солдат чтобы помочь петру в скобках в распоряжении петра в священной войне которую он желал вести против неверных энергия петра пустынника не была никоим образом физической поскольку природа Или лучше сказать, Бог безразлично распределяет свои дарования. Одному из своих детей он дарует грациозность, красоту и телесное совершенство, а другому – дух и нравственное величие. Петр был невысокого роста, не слишком привлекательным внешне, но обладал такой смелостью, такой стойкостью, таким энтузиазмом и энергией, которые сокрушали любое препятствие и превращали волю одного человека в закон для целой нации. Чтобы правильно представить себе влияние, которое оказал этот человек на характеры, в скобках явления, и идеи своего времени, надо представить его посреди армии крестоносцев, одновременной и пророкам и воинам. Бедный отшельник в нищей, в копках бедной, серой одежде, выглядит более могущественным, чем сам король. Он окружен страждущей толпой. Эти люди не видят никого, кроме него, в то время как сам он не видит ничего, кроме небес. Его глаза, поднятые ввысь, кажется, говорят «Я вижу Бога и его ангелов, и я забыл, как выглядит земля». В этот момент, в скобках «однако» это нищая серая одежда, в скобках «ряса». Для самого Петра то же, что одеяние пророка Илии, она есть облачение вдохновения, и он читает знаки будущего. Он видит обретенный Иерусалим, он видит освобожденный гроб Господень, он видит, как серебряный полумесяц, брошенный с храма. Сменяется хору, гвью и красным крестом. И ни один Петр видит эти чудеса. Он заставляет всех окружающих видеть их. Он воскрешает надежду и смелость в них, в скобках, во всех этих людях, измученных невзгодами и лишениями пути. Битва состоится только завтра, но кто победит, решено уже сегодня вечером. Петр обещал победу. И крестоносцы верят его слову так, как верил Израиль Моисею и Иисусу Навину.